18. Когда они вновь на кухне, она разматывает блузку и осматривает раненую руку. Глядя на нее, вновь чувствует, что готова плюхнуться в обморок. Свет над головой становится очень ярким, с тем, чтобы погрузить ее во тьму. Но она борется, пытается не потерять сознание, и ей это удается, потому что она говорит себе «я ему нужна». «Я ему нужна, чтобы отвезти его в отделение неотложной помощи в Дэрри Хоум». Каким-то образом ему удалось не порезать вены, которые находятся у самой кожи на запястье, но глубокие раны рассекают ладонь в четырех местах. Кое-где кожа висит, как отклеившиеся обои, а кроме того, порезаны, как говорил ее отец, три толстых пальца». Еще одна рана, жуткий порез на предплечье, из которого, как акулий плавник, торчит треугольник толстого зеленого стекла. Она слышит, как с ее губ слетает беспомощное «ух», когда он выдергивает осколок небрежно так, словно мимоходом, и бросает в мусорное ведро. При этом пропитанную кровью блузку он держит под кистью и предплечьем, определенно стараясь не запачкать кровью пол кухни. Несколько капель все таки падают на линолеум, и это такая малость в сравнении с количеством вытекшей из ран крови. На кухне у нее есть высокий стул, на котором она сидит, когда чистит овощи или моет посуду. Когда человек на ногах по 8 часов в день, он использует каждую возможность присесть. И скот подвигает его к себе одной ногой и садится так, чтобы кровь с руки капала в раковину. Он говорит, что объяснит ей, как и что нужно сделать. «Ты должен пойти в отделение неотложной помощи», — говорит она ему. «Скот, прояви благоразумие. В руке полно сухожилий и еще много чего. Ты хочешь потерять возможность пользоваться рукой? Потому что такое может случиться. Ты останешься без руки. Если ты беспокоишься из-за того, что они скажут, придумай какую-нибудь историю, в этом ты мастер, а я тебя поддержу». «Если завтра ты захочешь, чтобы я пошел в больницу, я пойду». Говорит он ей. Теперь он уже совершенно нормальный, Скотт, и его обаяние действуют гипнотически. От этого я сегодня не умру. Кровотечение уже практически прекратилось, а кроме того, ты знаешь, что такое отделение неотложной помощи в ночь с пятницы на субботу? Пьяницы на параде. Прийти туда в субботу утром куда как лучше. Теперь он уже улыбается, его улыбка однозначно говорит «Родная моя, у меня все хорошо». Почти что требует ответной улыбки, и она пытается не поддаваться, но проигрывает эту битву. «А кроме того, все Лэндоны поправляются очень быстро, по-другому нам нельзя. Сейчас я расскажу тебе, что нужно делать». «Ты ведешь себя так, словно вышибал стекла в десятке теплиц?» «Нет, его улыбка немного вянет». «До этой ночи никогда не вышибал стекла в теплице. Но я многое знал о ранах и травмах. Мы оба знали. Полу и я...» «Он был твоим братом?» «Да, он умер. Набери таз теплой воды, Лизи, хорошо? Теплый, но не горячий». Она хочет задать ему всякие разные вопросы о его брате. Отец говорил Полу и мне снова и снова... Раньше она и не подозревала, что у Скотта был брат, но сейчас не время. Не собирается она и уговаривать его ехать в отделение неотложной помощи, во всяком случае немедленно. Во-первых, если он согласится, за руль придется садиться ей, а она не уверена, что справится, потому что внутри все дрожит. И он прав насчет кровотечения, оно уже далеко не такое сильное. Возблагодарим Бога за маленькие радости. Лизи достает белый пластмассовый таз из под раковины, купленный в гипермаркете Мамут Март за 79 центов, и наполняет его теплой водой. Он опускает в воду порезанную руку. Поначалу все в порядке, щупальцы крови, которые тянутся к поверхности, ее не смущают. Но когда он начинает второй рукой потирать раненую, вода становится розовой, и Лиза отворачивается, спрашивая его, почему во имя Господа он вновь вызывает кровотечение. «Я хочу точно знать, что раны чистые», — отвечает он. «Они должны быть чистыми, когда мы...» Пауза потом заканчивает предложение. «Ляжем в постель». «Я могу остаться у тебя? Могу?» «Пожалуйста». «Да», — кивает она, — «конечно, ты можешь». И думает, «ты собирался сказать совсем другое». Когда он приходит к выводу, что рука в достаточной степени отмокла, то сам выливает кровавую воду, освобождая Лизи от этой обязанности. Потом показывает ей свою руку. Влажные и блестящие порезы выглядят уже не такими опасными, и одновременно они ужасны. Чем-то напоминают рыбьи жабры, розовые сверху, а в глубине переходящие в красноту. Могу я воспользоваться твоей коробочкой с пакетиком чая, Лизи? Я куплю тебе новую, обещаю. Я вот вот должен получить чек за потиражные. Больше чем на 5000 долларов. Мой агент поклялся с честью своей матери. Тот факт, что у него была мать, сказал я ему, для меня новость. Это, между прочим, шутка. Я знаю, что это шутка. Я не такая тупая. Ну ты совсем не тупая. Скот, зачем тебе целая коробочка чайных пакетиков? Принеси, и ты все узнаешь. Она приносит заварку. Все так же, сидя на ее высоком стуле и работая одной рукой, Скот вновь наполняет таз теплой, но не горячей водой потом открывает коробочку чайных пакетиков «Липтон». «Это придумал Пол», — взволнованно говорит он. «Детское волнение», — думает Лизи. «Посмотри на эту модель самолета, которую я собрал сам. Посмотри на невидимые чернила, которые я изготовил с помощью компонентов набора «Юный химик». Он опускает в воду пакетики, все восемнадцать или около того». Они немедленно начинают окрашивать воду в янтарный цвет, опускаясь на дно таза. Немного пощиплет, но помогает действительно очень хорошо. Смотри. Действительно, очень хорошо, думает Лизи. Он опускает руку в слабый чай, который сам изварил, и на мгновение губы его задираются, обнажая кривые и далеко не белые зубы. Больно, конечно, но помогает. Действительно, очень хорошо помогает, Лизи. Да, говорит она. Странно, конечно, но она знает, что чай то ли дезинфицирует, то ли способствует заживлению, а может и то и другое вместе. Чаки Гендрон, повар блюд быстрого приготовления в ресторане, большой поклонник инсайдера, и иногда она тоже заглядывает в этот журнальчик. Один из популярных таблоидов. Так вот, буквально пару недель назад она прочитала где-то на последних страницах статью о том, что чай помогает от всего. Но с ней, само собой, соседствовала другая статья о костях снежного человека, найденных в Миннесоте. «Да, я думаю, ты прав. Не я. Пол!» — он взволнован, на щеке вернулся румянец. «Может сложиться впечатление, что эти порезы первые в его жизни», — думает она. Скотт указывает подбородком на нагрудный карман. Дай мне сигарету, любимая. А стоит ли тебе курить, когда твоя рука ничего, ничего? Она достает пачку из нагрудного кармана, дает ему сигарету, подносит к ней огонек зажигалки. Ароматный дым, она всегда будет любить этот запах, синей струйкой поднимается к грязному, в разводах протечек потолку. Лизи хочет спросить Скотта о Булах, особенно о кровь Буллах. Она уже начинает представлять себе общую картину. «Скотт, тебя и брата растили отец и мать? Нет, сигарету он сдвинул в уголок рта и щурит от дыма один глаз. Мама умерла, когда рожал меня. Отец всегда говорил, что я убил ее, будучи лежебокой и очень большим. Он смеется, словно это самая забавная шутка в мире. Но это и нервный смех, смех ребенка над похабным анекдотом, смысл которого он до конца не понимает. Она молчит, боится что-либо сказать. Он смотрит вниз, на то место, где кисть и нижняя часть предплечья исчезают в тазу, который теперь наполнен подкрашенным кровью чаем. Часто затягивается, и на конце Герберт Тейритон растет столбик пепла. Глаз по-прежнему прищурен, отчего скот выглядит другим. Не то чтобы незнакомцем. Не совсем. Но другим. Как, э... ну скажем, старшим братом который умер. Но отец говорил, не моя вина, что я продолжал спать, когда пришла пора вылезать. Он говорил, что матери следовало разбудить меня оплеухой, она этого не сделала, поэтому я вырос таким большим, за что она и понесла наказание. Бух, конец. Он смеется. Пепел с сигареты падает на разделочный столик у раковины. Он, похоже, этого не замечает. Смотрит на руку, кисть которой скрыта под поверхностью мутного чая, но больше ничего не говорит. Тем самым ставит Лизи перед деликатной дилеммой. Следует ей задавать очередной вопрос или нет? Она боится, что он не ответит, что он рявкнет на нее. Он может рявкать, она это знает, она иногда бывала на его семинаре «Модернисты». Она также боится, что он ответит. Думает, что ответит. Скотт. Имя это она произносит очень мягко. Мм. Сигареты выкурены уже на три четверти, а то, что кажется фильтром, в Герберт Тейритон является мунштуком. Твой отец делал булы. Кровь булы, конечно. Когда мы трусили или чтобы выпустить дурную кровь, пол делал хорошие булы. Забавные булы. Как при охоте за сокровищами. Ищи ключи к разгадке. Бул, конец! И получи приз. Как конфетку или RC. По начальным буквам RC Royal Crown Cola. Напиток, изобретенный в 1905 году в городе Коламбусе, штат Джорджия, аптекарем Клодом Хетчером. Пепел снова падает с сигареты. Скот не отрывает глаз от кровавого чая в тазу. Но папа целует. Он смотрит на нее, и она внезапно понимает. Он знает все, о чем она не решается спросить, и готов ответить на все ее вопросы, как только сможет, насколько хватит смелости. Это приз отца. Поцелуй когда прекращается боль.